Но он не посмотрел, не ожидал удара с этой стороны, витал где-то в прошлом, а, может быть, в будущем. Лиза судорожно искала выхода из создавшегося положения. Страх сковывал ее решимость. Право же, она не могла признаться Глебову. Когда-нибудь в другой раз, может быть, по телефону решила она. Или лучше отправить ему письмо. Обрадовалась, как хорошо она придумала. «Отправить письмо?» И все тут. В письме можно пошутить, побить себя кулаком в грудь, мол, какая я негодяйка. Все это мгновенно прокрутилось у нее в голове, а теперь подумала, она надо срочно до возвращения Кости отделаться от Глебова. — Ой, я по меня же Верка ждет, — сказала Лиза наигранно, улыбаясь. — Подружка, извини, Боря, мне придется уйти. — Ну, иди, — спокойно ответил Глебов, — а я его подожду. «Как подождешь?» «Один?» «Да что такого?» Глебов опять улыбнулся. «Не бойся, я его не съем!» «Тогда я от званию нашла Лиза». Она сняла трубку и стала накручивать телефонный диск, потом сделала вид, что разговаривает с Веркой, вздыхала, поглядывая на Глебова, отказывалась к ней прийти, разыгрывая естественность. От собственного вранья мрачнела. Раньше с нею этого никогда не случалось». Глебов заметил перемену в настроении Лизы и, стараясь ее развеселить, спросил, — А ты помнишь, Лиза? Я ведь тоже когда-то пел. — Не помню, — все еще мрачно ответила Лиза. — Гори, гори, моя звезда, — вдруг пропел Глебов. — Это не ты пел, а твой дедушка, — заметила Лиза. Она стояла на привычном месте у окна карауля Костю. «А ты веришь в наследственность?» «Верю», — ответила Лиза. «По материнской линии я ведь тоже пела». «Какие талантливые родители у этого парня!» обрадовался Глебов. Лиза увидела, как во двор вошли фанатки. «Значит, вот-вот должен прийти Костя». Впереди фанаток бежала огромная овчарка, ее черная спина блестела на солнце. Фанатки сгруппировались у ворот, о чем-то пошептались, Потом от них отделилась Глазастая. Она махнула рукой собаки, и они вместе прошли вглубь двора. Остановились около скамейки, на которой мирно беседовали две старухи. Глазастая развалилась рядом с ними, а овчарка уставилась на старух, раскрыв пасть и вывалив язык. Старухи не выдержали столь опасного соседства и, размахивая возмущенно руками, встали. Глазастая что-то приказала собаке, и та, приседая на задние лапы, залаяла. Старухи припустили трустой, а фанатки, толкая друг друга, разместились на освободившейся скамейке.